Глава 32. «И по-прежнему слишком много молодёжи болтается по улицам вечерами», брюзжала пожилая женщина, жестикулируя рукой. «Эту тему мы затрагивали на прошлой встрече, миссис Феверсхэм», ответила женщина-полицейский с длинными вьющимися локонами. «Они не совершают никаких антисоциальных поступков, просто играют в футбол после школы». Пипа сидела на ярко-жёлтом пластмассовом стуле в тёмной и душной аудитории, вдыхая волшебный запах старых книг и кислый запах старых людей. Кроме неё в помещении библиотеки находилось не более 12 человек. Мероприятие оказалось скучным и затянутым. Но Пипа была начеку, и ни с кого глаз не спускала. Всего присутствовали трое полицейских, в том числе Дэниел да Сильва. Выше ростом, чем Пипа, себе представляла. Одет в белую рубашку и черную униформу, светло-каштановые волосы зачесаны назад, чисто выбрит, нос маленький, вздернутый, губы полные. Она старалась не разглядывать его долго, чтобы не вызвать подозрения». Среди собравшихся встретился ещё один знакомый. Он сидел через три стула от Пипы и как раз в этот момент встал и поднял руку. «Стэнли Форбс, Килтон Мейл. представился он. «Некоторые из моих читателей выражают недовольство тем, что автомобилисты продолжают ездить по Хай-стрит на слишком большой скорости. Вы намереваетесь как-то решать этот вопрос?» Дэниел шагнул вперёд и кивком предложил Стэнли занять своё место. «Благодарю, Стэн. Мы уже предприняли некоторые меры по регулированию трафика на данной улице и готовы рассмотреть дальнейшие ограничения скоростного режима. Если люди обеспокоены, буду рад дополнительно обсудить проблему с моим начальством». Миссис Фейверсхэм высказала ещё две жалобы, и на том встреча завершилась. «У кого остались ещё вопросы?» Взял слово третий полицейский, старательно избегая зрительного контакта со старухой. «Заполните, пожалуйста, анкеты». Он жестом указал на стол в конце комнаты. «А если кто-то желает побеседовать с одним из нас лично, мы задержимся здесь ещё минут на десять». Пипа некоторое время посидела на месте, не желая выглядеть слишком назойливой. Дождавшись, пока Дэниел закончит разговор с волонтёром из библиотеки, она вскочила со стула и подошла к нему. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — улыбнулся он. «Вы очень молоды для подобных мероприятий?» «На несколько десятков лет моложе завсегдатаев!» Пипа пожала плечами. «Меня интересует соблюдение законов и уголовные преступления!» «В Килтоне для вас мало что найдётся!» разве что болтающиеся без дела детвора и превышающие скорость водителя. «Ах, если бы!» «Значит, вам никого не случалось задерживать по подозрению в незаконном обороте лосося?» Она нервно усмехнулась. Дэниел озадаченно уставился на неё. «О, да ведь это же один из действующих законов Британии!» Она почувствовала, что краснеет. Почему бы просто не намотать на палец прядь волос или повертеть чем-нибудь в руке, как делают все нормальные люди, когда волнуются? Закон о лососе 1986 года гласит, что нелегальный... Ладно, не обращайте внимания. Она тряхнула головой. Я просто хотела бы задать вам несколько вопросов. Валяйте, только не о лососе. Обещаю. Она кашлянула в кулак и подняла глаза. «Помните ли вы заявление в полицию пяти- или шестилетней давности по поводу того, что на домашних вечеринках старшеклассники употребляют наркотики и подсыпают их девушкам в напитки?» Он напряг челюсть и задумался, покусывая губу. «Нет, не припоминаю. Вы хотите сообщить о преступлении?» «Нет». «А вы знаете Макса Хастингса?» «Я немного знаком с их семьёй», — пожал плечами Дэниел. «Провёл у них свой первый самостоятельный выезд на происшествие сразу после окончания учёбы». «И что за происшествие?» «О, ничего серьёзного. Сын Хастингсов врезался в дерево прямо перед домом и разбил машину. Ему требовалась справка от полиции для страховой компании. А в чём дело?» «Да так, ерунда». С нарочитой небрежностью сказала Пипа. От неё не укрылось, как Дэниел переступил с ноги на ногу, готовясь удрать. «Меня интересует ещё кое-что. Я слушаю». «Когда исчезла Энди Белл, вы одним из первых приехали на вызов и провели первичный обыск в её доме». Дэниел кивнул и помрачнел ещё больше. «Не имел ли место в данном случае конфликт интересов? Ведь вы тесно общались с отцом Энди». «Нет, ничего подобного. Когда я надеваю форму, то в первую очередь думаю о своих профессиональных обязанностях. И должен сказать, не люблю, когда мне задают такие вопросы, простите». Он отступил еще на несколько дюймов. В этот момент из-за его спины вынырнула женщина и вклинилась между ним и Пипой. У неё были длинные светлые волосы, веснущий нос и огромный, выпирающий из-под платья, живот. «Не менее семи месяцев беременности. Здравствуйте!» Наигранно-приветственным тоном обратилась она к Пипи. «Я жена дэниела «Как необычно! Не ожидала застать мужа с молодой девушкой. К тому же вы не его типаж». «Ким». дэниел приобнял её за талию. «Нам пора». «Кто она?» Обычная девушка пришла на мероприятие. Я с ней не знаком. На выходе из библиотеки Пипа ещё раз обернулась. Дэниел и его жена беседовали с миссис фейверсхем преднамеренно не глядя по сторонам. Пипа толкнула дверь. Холодный воздух окутал её, и она плотнее запахнула пальто цвета хаки. Рави дожидался неподалёку напротив кафе. «Ты был прав, когда решил не идти навстречу», — сказала она, едва приблизившись. «Он меня-то фактически отшил. Да ещё и Стэнли Форбс явился собственной персоной». «Вот ещё фрукт», — циркастично заметил Рави, пряча озябшие руки в карманы. «Значит, сегодня по нулям?» «О, не сказать». Пипа подошла ближе, используя Рави как живой щит от ледяного ветра. Он допустил одну оговорку, наверное, и сам не догадался. «Хватит делать театральные паузы. Извини». Дэниел подтвердил своё знакомство с Хастингсами, рассказав, что именно он составлял полицейский протокол, когда Макс разбил машину, а дерево прямо перед домом. «Ого!» Рави даже рот разинул. «Так значит, он мог знать о ДТП?» «Вполне!» У Пипы так замёрзли руки, что она непроизвольно сжала кулаки и впилась ногтями в ладони. Она уже собралась предложить вернуться домой, когда Рави замер на месте, уставившись на что-то позади неё. Она обернулась. Дэниел Досильва да и Стэнли Форбс как раз выходили из библиотеки. За ними хлопнула дверь. Оба были увлечены разговором. Дэниел доказывал что-то, усиленно жестикулируя. Стэнли огляделся по сторонам и заметил Пипу и Рави. Его глаза забегали, поочерёдно стреляя молниями то в Рави, то в Пипу. Дэниел тоже увидел их, однако его взгляд, острый и гневный, был обращён только на Пипу. «Идём». Рави взял её за руку.